Глава 42. Осень 2017 года. Когда Агнес заводила веспу, Анна решила поспать еще полчасика. О том, что сегодня Мореля торжественно провожают в отставку, она вспомнила в последнюю минуту. Анна наскоро поглазила форменную рубашку и поехала в участок. У себя в кабинете она достала из портфеля отдела Симона Ведье и снова принялась читать, отмечая последовательность событий. В 3 часа Бруно и Алекс прибывают на каменоломню на машине Алекса, через полчаса приезжает на велосипеде Симон, а еще через час появляются Мария и Карина, тоже на машине. Обе машины припаркованы возле шлагбаума, от которого, как известно Анне, до каменоломни меньше километра. Симон мог ехать на велосипеде и дальше. В 7 часов они развели костер, а в начале 9 появились на мотоцикле Джо и Таня, очевидно, они проехали за шлагбаум. Незадолго до полуночи, по словам Бруно без двадцати двенадцать, а по словам Мари без 10:12, двенадцать, Таня и Джо покидают каменоломню, начинается сильный дождь. В 01.36 Джо Ландера арестовывают на заправке возле Рефтинги, они с Таней провели там чуть меньше четверти часа, согласно отчету о вскрытии, Симон Визье умер где-то между часом и двумя ночи. К пяти часам утра дождь прекращается, Мари Сорди выходит из палатки, которую делит с Кариной Педерсон, и обнаруживает Симона в воде. Убедившись, что Симон мертв, Бруно Сорди на машине Мари едет вызывать полицию и скорую помощь. Энглаберга недалеко, но Бруно почему-то отправляется в магазин в Мёркабю. Первый полицейский патруль прибывает на место в 05.54, вскоре после полиции приезжает скорая помощь и пожарная бригада. Анна прошлась по хронологии пару раз, но пробелов не обнаружила. Могло показаться странным, что Бруно отправился поднимать тревогу в Неркобю, а не в Англабергу, но тому есть объяснение. Вряд ли Бруно хотел оказаться тем, кто сообщит Карлу Юхану и Элисабет Видье о смерти их сына. Анна дождалась обеденного перерыва и снова тайком спустилась в архив. Ей потребовалось всего несколько минут, чтобы найти сообщение о пожаре в Англаберге, вынуть его из папки и вернуться к себе. Все расследование уместилось на двух страницах формата А4. Сначала шел отчет, составленный полицейским, чего имени Анна не знала. Патрульная машина номер 3485 приняла вызов о пожаре в гараже в усадьбе Энглаберга в 0223 30 августа. На месте происшествия обнаружены владельцы усадьбы Элизабет и Карл Юхан Ведье, а также управляющий Брур Клейн. Клейн, который живет поблизости, рассказал, что увидел пламя из своего окна. Он вызвал пожарных после чего бросился в усадьбу, чтобы попытаться справиться с огнем самостоятельно. По прибытии патрульной машины гараж уже полностью сгорел, и пожарные сосредоточили свои усилия на спасении расположенных поблизости конюшен. Не считая незначительных ожогов на руках, вследствие попыток самостоятельного тушения, Клейн не пострадал, человеческих жертв нет, поскольку в строении никого не было. Дальше в деле шел короткий меморандум, составленный Хенри Моррелем. В ходе беседы с владельцами усадьбы выяснилось, что на верхнем этаже гаража была музыкальная студия, чем объясняется непрофессиональное устройство электрического хозяйства. По словам начальника пожарной охраны Эйнерсона, пожар наверху произошел по всей вероятности из-за короткого замыкания. Огонь усилился благодаря использованным в студии изоляционным материалам. В конце концов, огонь добрался до горючих жидкостей, хранящихся на первом этаже гаража, вследствие чего воспламенился топливный бак стоявшей там машины, и пожар разгорелся в полную силу. Анна положила оба листа в папку с делом Симона, на семью ведье с промежутком в какие-нибудь сутки обрушились смерти, пожар. Два трагических происшествия, между которыми прошло 24 часа, были описаны как несчастные случаи, и в обоих активно участвовал Хенри Моррель. Чествование Мореля в столовом зале муниципалитета оказалось вполне предсказуемым. Вокруг картонных тарелочек с пирожными и пластиковых стаканчиков с дешевой кавой собрались все коллеги из полицейского участка, а также сотрудники муниципалитета и кое-кто из местных предпринимателей. Играл местный духовой квартет, настроение было приподнятым, пахло актовым залом, кофе и пятницей. Анна поздоровалась с Эвой Брит, потом с Фабби Сорди, Оба дружески кивнули в ответ, но ни та, ни другой не подошли поговорить, что Анна связала с инцидентом в парке. Бруно тоже был здесь, но, кажется, избегал ее. Алекса Морреля вообще не было видно, отчего Анна одновременно ощутила облегчение и разочарование. Первое слово взяла Мари Сорди, она сообщила, что знает Хенри Морреля с детства. Рассказала, как они с Алексом, Бруно и Кариной проводили время у Моррелей в подвальной комнате отдыха. О Симоне она не упомянула. Заканчивая свою речь, Мари с дружью в голосе назвала Мореля дядей Хенри, по ее мнению, он более чем заслужил наконец отдохнуть. Закончила Мари тем, что крепко обняла Мореля. Следующим место оратора занял отец Мари, Бенгт Андерсон долго говорил о своем сотрудничестве с Морелем и о том, как они вместе вели неданос через годы лишений в Золотой век, который уже не за горами. Затем Бэнгт и Мари вручили Морелю ожидаемый именной почетный лист с гербом муниципалитета, затем нечто менее ожидаемое – большую коробку, на которую, по словам обоих ораторов, собирали всем поселкам. Подарком оказался робот-газонокосилка, при виде которого Хенри просиял, как ребенок, на Рождество. «Не очень-то вписывается в политику коммуны касательно подарков», – прошептал Анни Йенс Фриберг. «Но подарок заслуженный, вопросов нет» прибавил он вроде бы без иронии. Следом выступал полицеймейстер, серьезный низенький человек, с которым Анна познакомилась только на рабочем собеседовании. Перед началом церемонии они успели обменяться парой слов, но Анна знала о своем начальнике лишь одно. Как человек он соответствует общему мнению о себе, скучный бюрократ. Юрист без полицейского опыта, но мастер составлять бюджеты, за что его ценят в администрации. Полицеймейстер, подобно большинству ненастоящих полицейских, питал слабость к форме. Ботинки его блестели, мундир казался ушитым в талии, пуговицы и погоны сияли, наверняка чистит их, как и кокарду на фуражке, которую упорно носит подмышкой, как американский морской пехотинец, несколько раз в месяц. Полицеймейстер скрипуче восхвалял Мореля за его усилия и доверие, которые тот завоевал в обществе. Он также воздал должное курсам, которые Морель вел все эти годы, и которые повысили компетенцию не только самого полицеймийстера, но и многих других. Последний Морель отчествовала губернатор, хорошо одетая женщина под 60. Она быстро определила, что нужно публике, и произнесла образцово короткую речь, похвалила Мореля, передала эстафету Эви Брит, ведь теперь Морель целыми днями будет дома и в заключении выразила надежду, что полицейские, подобные Хенри Морелю не вымирающий вид, и что ему на смену придет человек той же породы. Потом она вовлекла присутствующих в то, что она назвала с конским «Ура», это означало, что «Ура» следует прокричать не четыре, а три раза. Последним выступал сам Морель. он явно был тронут, благодарил за подарки и пожелания счастья, после чего воздал хвалу сначала своим соратникам, потом жене, В конце он неожиданно повернулся к Анне, пожелал ей удачи и благополучия и провозгласил тост За тебя, Анна. Надеюсь, тебе будет хорошо здесь, в неданосе, среди нас. Голос Хенри был бодрым, глаза веселыми, но взгляд показался Анне жестким.